но и эту иссушенную блинку султана тверг, поскольку такому дыхлику самому уже пришло время думать о том, кто будет топтать его живот, так что наказание бунтарки Лейли оказалось бы через щур легким, то бишь коротким, и шествие золотушных, покрытых струпьями, хромых прихрамывавших, косых, забатых, бородаючатых и слюнявых, как и обладателей нескольких подбородков, архетичных чудищ продолжалось. Ему не видно было конца, и султан не переставал удивляться, какая чудная и ему до сих пор неведомая челядь обслуживает его двор, и какими необыкновенными делами она занимается». Ведь каждый из этих уродов и уродцев имел постоянное занятие и был по-своему необходим для поддержания в Сирале порядка и исправного хода дел, чтобы все, включая покойников, были ублаготворены. Однако сколько он не рассматривал, сколько не выбирал то, Чему возрадовалась бы его жаждущее местье сердце, достойного пока не находилось. Этот недостаточно безобразен, тот одной ногой в могиле, третий идиот, но годный качать воду или вертеть жернов, так что может принести папаше Лейла еще ощутимую материальную пользу. «От скорби не на грош!» Четвертый был религиозный просветитель, на использование которого в тех целях, которые преследовал султан, Аллах ни за что не дал бы согласия. Поэтому владыка горячился и орал на управляющего дворами. «И это все? Неужели все?» Так-то вы исполняете мои пожелания. Ты что, глухой, тупой или то и другое вместе? Я ведь ищу не таких. Ты, гляжу, неверно истолковал мое повеление. Я ищу не прекрасных юношей, Щекотать не пятки на сон грядущий, Не величественных старцев, Рассказывать перед сном сказки о давно минувших временах. Не силачей, способных за одну ночь оплодотворить 120 девственниц. Не балаганных паяцев, что раздеваются для забавы уличного сброда. Не святых и не идиотов, но мужчину. Ты, надеюсь, знаешь, что такое мужчина? Мужчину обыкновенного Грубого, низкого и гнусного сверх всякого воображения. Ты понимаешь, что я имею в виду? Понимаю, ответил управляющий, дрожа всем телом перед высочайшим из высочайших. Так почему уже ты не исполняешь мои просьбы? «Потому что мне до сих пор не удалось его найти», — ответил управляющий. «Как только мне передали приказ вашего величества, я сразу же об одном таком вспомнил и сказал себе. Вот самый подходящий. Как его зовут, я не знаю. Он не мой и не мог назваться». И поскольку из-за отсутствия имени к нему обращались просто так, коротко, гейгула, или вроде того, что все привыкли звать его гейгула, просто так, для пущей ясности говорили гейгула, где шляешься, или гейгула, не воняй, убирайся прочь. Это, как и желают Ваше Величество, мужчина совсем обыкновенный, но понятливый до такой степени, что без труда усвоил то, что вменил ему три года назад в обязанности